Глава двенадцатая Перелёт до Тайбэя составляет 15 с половиной часов. Прямой рейс. Не припомню, чтобы когда-нибудь мне приходилось так долго сидеть, не вставая. В глубине души я не уверена, насколько это разумно пересекать полнеба по дороге к людям, которых я не видела никогда в жизни. Но к чёрту сомнения. Мне с трудом верится, что всё это по-настоящему — что я лечу встретиться с родными моей мамы. Я постоянно беспокоюсь, что в любой момент папа может встать и как-нибудь заставить пилота повернуть самолёт обратно. Ему понадобилось около недели, чтобы уладить все дела на работе. На сборы нам хватило одного вечера. Я была готова лететь одна, но он меня не отпустил. Впрочем, всё это уже не имеет значения. Важно лишь одно — Мы делаем то, чего хочет мама. Или, по крайней мере, то, чего я думаю, она хочет. В машине по дороге в аэропорт папа сыпал интересными фактами о Тайване. Внезапно он очень увлёкся этим путешествием, будто это была его идея. Ли, ты будешь в восторге. Тайбэй — просто изумительный город. Там на каждом углу магазины 7-Eleven. Люди называют их просто «семёрками». Seven Eleven, сеть мини-маркетов. У них музыка доносится даже из мусорных грузовиков, очень необычно. Мы обязательно поднимемся на Тайбэй 101, один из самых высоких небоскребов в мире. А еще мы как раз застанем фестиваль духов. Можем сходить, если решим на день съездить в Цзилун. Кстати, пишется это не так, как слышится. Пишется это так: К И «Л-У-Н-Г». г — сказала я, используя его словечко. Прозвучало чуть равнодушнее, чем я планировала. Папа замолчал. Перед самым взлётом я проверил электронную почту. Сверху, над кучей непрочитанных писем с соболезнованиями, появился новый email. От аксельдерекмарена, собакаджимейл.ком «Кому?» li in sandell wood Тема без темы. Я не стала его читать. Даже не взглянула на первую строчку. Отчасти мне ужасно хочется, чтобы это было одно из его обычных посланий. Я нажму «Открыть» и увижу милую и глупую шутку или эскиз, который он нарисовал в очередном своём новом приложении. или забавную фотографию, где он дурачится с сестрой. Если я не открою письмо, то смогу представлять, что наша дружба осталась прежней. Если я не открою письмо, это будет означать, что ничего не изменилось. Рядом спит папа. На маленьком экране перед ним идёт новый фильм про супергероев. Его глаза закрыты, подбородок, слегка подрагивая, опускается всё ниже к шее. Дешёвые самолётные наушники сползают с головы. Его локоть, съезжая, оказывается на моей стороне подлокотника. Последний раз он обнимал меня ещё до того, как мать стала птицей. Как будто эти объятия означали бы, что он сдался горю. Как будто я хрупкая скорлупа, которую он боится разбить. А я-то думала, что уже не нуждаюсь в объятиях. Но это случайное прикосновение локтя Я с радостью принимаю его компанию, его тепло. Мои пальцы словно лёд. Пытаясь согреться, я обвиваю ими собственную шею. Холодно. Я представляю диаграмму на стене в кабинете врача. Электрический синий мороз идёт через всё тело от кончиков пальцев к самому центру. Возможно, так чувствуют себя люди, когда умирают. Ощущала ли мама этот холод в самом конце? Возможно, каждый раз, когда у меня немеют пальцы, эта робко подкрадывается смерть. Возможно, моё тело слишком сильное, слишком живое, чтобы сдаться ей. А возможно, с этим холодом начинается превращение в птицу.